Глава пятнадцатая. Взгляд выхватывает стоящего за воротами бородатого мужика, который щелился наглой улыбкой. А мой кулак уже летит в это мерзкое рыло. Тело напитано силой жизни. Удар должен выйти на славу. В глазах у мужика успевает мелькнуть удивление, и он отлетает в сугроб после встречи с моим кулаком. А с его головы сносит шапку. Беглый взгляд, оценка обстановки. Передо мной стоят два мужика, И держат носилки, даже не пытаясь дернуться в мою сторону. Плевать на них, не лез ты хорошо. Убью холопа, насмерть запарю собаку, как посмел. Мужик еще не до конца клемался, но приподнялся на локте и вовсю дерет горло. Он меня что, за холопа принял? Вот дурачок какой. Прыжок в его сторону, и как заправский футболист пинает мяч, так и я бью с ноги ему в голову. Хорошего удара, к сожалению, не вышло, он откидывает немного голову, и я смазал. Его отбрасывает назад, и мягкая белая перина из снега принимает его в объятия. Добавляю ему еще раз с ноги в живот и ставлю ногу на грудь. — Ты на кого брехать вздумал, шавка? Кого убрать да запороть собрался ущербный? Злость я выплеснула, и на ее месте осталась холодная ярость. — Ну, вякнет только что-то. Давай. «Яромир!» — я услышал голос Снежана, что стоял в воротах. А над ней, словно два летающих фонарика, парили светлячки, окутывая округу своим синим светом. А на улице и так все видно. Звезды горят, ярко отражаясь в белом снеге. «Иди в прорубь, нырни, да успокой свой гнев, а то бьешь ненароком. Ты и пошта его так». «Он меня собакой назвал, да запороть обещал насмерть». «Понятно», — Снежана протянула со смешком. «Оставь этого, сдергаумка!» «А вы чего встали, а? Чего у вас там?» Снежана обратилась к застывшим мужикам. «Вот, значится!» И они развернули носилки с телом. Снежана откинула шнуры, и я увидел мертвенно бледное лицо Валуя. Вот и свиделись, наставничек. «Хм, ладно, заносите. Яромир покажет, куда, а потом этого во дворе где бросьте?» Лекарка указал на поверженного мной противника, который был без сознания. Нечего за оставлять. Яромир, проследи». Отвернувшись, она направилась в свой дом. «Чую, ночь будет длинной». А мужики сопровождали меня словно тени, шли они почти бесшумно. Лишь иногда скрип снега выдавал их. «Охотники, что ли?» Разместили валуи на лавке у меня в избе. Я вернулся за побитым мужиком, а он все еще был без сознания. Видать, крепко ему вдарил, перетащил его на подворье и оставил возле ворот. Зайдя в избу, первым делом вновь поджег лучину. «Здравствуй, Яромир!» — раздался слабый голос наставника. «И ты будь здрав, наставник Валуй! Не думал, что так с тобой свидимся!» «Не наставник я тебе, более! Да я тоже не думал!» «Видишь, как вышло!» — и он слабо улыбнулся. «Но были же моим наставником! Что случилось-то?» — Глупость, Яромир, глупость. Надо было сразу. Думал, так пройдет, не прошло. Его голос звучал все тише, а в конце он слабо закашлялся. — Все, отдыхай, все будет хорошо. Снежана настоящие чудеса творит, да и я помогу. В этот момент в избу вошла старушка, и в избе сразу стало светло. Мерное сияние светлячков разогнало полумрак. — Ну, сказывайте. И Снежана посмотрела на молчавших мужиков. Я тоже к ним пригляделся. Охотники, точно. Одежда их выдавала и движение. Значит, не ошибся. Оба с растрепанными бородами, лица обветрены. У одного борода была вся седа и до да лица в морщинах. Так что про себя я их назвал молодой и старый. Медведь-шатун завелся в лесу, мужика задрал. Вот. Старый приступил с ноги на ногу и продолжил. Рожженно медведя поставили. Да приманку. Он вроде и застрял. Тут и колоть его начали с разных сторон. Ражон Валуй держал. Старый охотник затих и подхватил рассказ молодой. Да только медведь соскочить смог. Валуй отпрыгнул, но медведь его зацепить успел. А там и мы медведя добили. Вроде медведь всего лишь кусок мяса содрал. Так мы мазью намазали, да замотали. Вот и все. Валуй ходить даже начал на следующий день, а потом занемок. Мы посмотрели, гной сочиться начал. «Вот и прибыли сюда, сутки в пути без роздыха. А ты, Тихомира, у морду!» Устали и спешили, вот он и разошелся. Вздохнув, и с неудовольствием взглянул на меня молодой. «Мне даже неудобно стало под их взглядами, ведь действительно мужики сутки на ногах. Товарищи несли, спасали». «Ясно все», — подвела итог Снежанна. «Несите вашего Тихомира в избу, а то околеет, поди, лечи потом его». Охотники отправились за побитым, а мы со Снежаной аккуратно начали разворачивать Валуя. Он был завернут в шкуры, хоть и неаккуратно, но со всем старанием. И как только мы с этим закончили, в нос ударил запах немытого потного тела и подгнивающего мяса. Часть ноги ниже колена, голень имела черно-синюшный оттенок, а из раны сочился гной, мертвая плоть, она же гангрена. Твою-то душу у меня вырвалось сквозь зубы. А Снежана села на лавку, горестно вздохнула и всплеснула руками. «Остолопы! Как есть остолопы!» Затащив своего товарища, охотники аккуратно положили его на свободную лавку. «Вы остолопы!» Лекарка сразу поставила вердикт умственным способностям охотников. «Сразу надо было идти сюда. Дотянули». «И что делать-то?» «Ногу ему рубить надо. Может, жив тогда останется», — припечатала Снежана. От Валой донесся полувсхлип, полустон, я слышал, как скрипят его зубы и увидел, как по лицу бежит слеза. «Чего встал? Кали топор, я сказала!» Снежана обратилась уже ко мне. Снежана, я начал говорить. «Чего, Снежанна? Кали, я сказала!» Снежана, а если попробовать спасти ногу?» «Да как же спасти-то? Чего-то здесь богов не вижу, да и у тебя живой воды не найдется!» Она вновь всплеснула руками, показывая свое отношение к моим словам. «Не найдется», — я согласился с ее словами. «Зато есть это...» — я пустил силу жизни в руку, и зеленый свет засиял над моей ладонью. «А ежели не сдюжишь, сил не хватит, помрет он!» Снежанна грозно на меня уставила, словно на врага. «Прадеда позову, сдюжим вместе, да и ты не будешь в сторонке стоять. Справимся втроем, он будет жить и ходить». А если не выйдет, то сделаем, как ты и говоришь. Свалился на мою голову ученичок. Такое под силу только богам, — проскрипела Снежанна. Богам, — я кивнул, соглашаясь с ней. И они сделают это нашими руками. Тьфу, мелишь тут всякое. Да как у тебя язык повернулся сказать такой окаянный? А разве я не прав? Разве худого хочу? Я тяжко вздохнул, меня начал утомлять этот спор. А делай, как знаешь. И Снежанна махнула рукой, признавая мое право на попытку. «Киромир!» — в тишине раздался тяжелый хрип Валую. Я наклонился к нему, и он продолжил. «Спаси ногу!» «Мне без нее никак. Я не смогу. Удавлюсь. Я у тебя до самой смерти в должниках ходить буду. Спаси или дай умереть!» «Вот же ж задница!» «Постараемся спасти!» «Снежанна!» — я обернулся к учительнице. «Чего тебе, обормот?» Старушка была не в настроении. — Начнем с настоя твоего из конопли. — Так ты же его усыпи, и вся недолго. — Усыплю, только давай его лучше напоим. — Ишь, приказы раздает, как прям разнек. Важна птица. А после переключилась на охотников. — А вы тут чего расселись? Быстро очаг разжечь уличный. Да воды нагреть, нам не с руки будет этим заниматься. Пошли, пошли. Снежана замахала руками. Я вышел вслед за ними на улицу охладиться и собраться с мыслями. А ведь я хотел валу в морду дать за то, что он мне пальцы сломал в тренировочном бою. Обиделась я на него тогда сильно. А сейчас от меня зависит его жизнь привратности судьбы. И видя его состояние, мне было его жаль. Тем более он отчетливо понимает, каковы его шансы на благополучный исход. Но все равно верится и надеется. Вера сильная вещь. Немного еще постояв на морозном воздухе, я основательно продрог и вернулся обратно. Я смотрел в глаза Валуя и видел в них боли надежду, надежду на меня, что я справлюсь, и мне было неловко от этого. Второй раз передо мной лежит человек, словно на хирургическом столе, только я не хирург. Да и неизвестно, смогли бы хирурги спасти его ногу. Плевать, я смогу. Когда я прикасался к ноге наставника, пытаясь понять, где живая плоть, а где уже мертвая, он смотрел на меня словно с укором, лишь крепче стискивая зубы. Силен, я уверен, что у него сейчас такая боль, что с ума сходишь и выть хочется. А как же иначе, если у тебя пол ноги мертва, еще и гниет к тому же. Гной и гангрена у него явно кровь порченная, а ее не очистишь, капельницу никакой не поставишь, И антибиотик не вколишь, Только надежда на магию жизни. Сейчас только на нее и надежда. За прошедшее время активную практику у меня вырос размер резерва с магией. Не на порядок, конечно, но, как я чувствую, на добрую треть. Это хорошо, больше сил я смогу влить в алуя. Услышав шум на лавке, я повернул голову и увидел, как поверженный мной Тихомир принял сидячее положение держась за голову. Пришел в себя бедолага. Лицо все в крови, да, неплохо я его оприходовал. «Это ты меня, что ли?» Он сверлил меня взглядом, но в драку не спешил бросаться. «Да?» Просто ответил и вновь повернулся к Валую, пытаясь прикинуть, каким образом лучше действовать. «Давай выйдем, ежели не забоишься». Тихомир, шатаясь, начал подниматься с лавки. «Да е-мое, мужик, ты серьезно? Вот тебе это надо?» «Может, я ему последние мозги выбил?» «Тихомир!» — раздался еле слышимый голос Валуя. «Этот-то куда лезет, не дав продолжить раненому? Оно тебе надо или тебе мало досталось за слова твои? А ли ты думаешь, будет иначе? Тебя сейчас и Снежана клюкой забьет. Вы, Валую сюда зачем тащили? Так что иди и помоги своим друзьям, и не мешай мне. Сам виноват, думать надо, кому и что говоришь». — Я думал, ты холоп, — растерялся охотник. — Не холоп я, оттого и взъелся, не мешай. В этот момент в избу зашла Снежана, неся в руках питье для раненого. Над ней, как и всегда, кружили светлячки, в помещении сразу прибавилось свет. Эх, как-нибудь бы их зафиксировать, чтобы они над валуем весели и свет давали. Они за Снежаной таскались, вот здорово было бы. А то при свете лучины такую операцию проводить — это извращение. «О, очнулся издергаумка! Чего встал, глаза пучишь? Иди морду умой, а то страшно аж смотреть невозможно!» «И воды теплой принеси, не мне же ее таскать!» И замахал на него клюкой. «Вот питье!» И поставила передо мной кружку с конопляным отваром. «Этот сейчас!» Она кивнула в сторону ушедшего Тихомира. «Воды теплой натаскает!» «Да и я сено принесу, а то весь пол кровью зальешь!» «Хорошо!» — Снежана, а можешь попросить светлячков, чтобы они над валуем летали и свет давали? А то случайно видно плохо. — Ха! Возьми да сам попроси. Что, языка нет? Старушка с укором на меня взглянула. — А вось и послушают тебя. — Вот вредина старые. А они поймут. — А это как просить будешь? — ответила мне с ехицей в голосе старуха. — Они к тебе хорошо относятся. Вы вроде даже подружились. И погладила пальцем одного из светлячков. «Подружились?» «Что-то не особо заметил. Или то, что они меня не жалят и дают к себе прикоснуться. Она про это?» «Попросить?» «Да ну-с, попробуем-с. Мне нужна ваша помощь. Можете одарить своим светом? Я человека буду лечить». Я смотрел на парящих светлячков, вглядываясь в них. После моих слов они начали мерцать, словно затеяли разговор. Но ко мне не подлетели. — Да кто ж так просит? — Снежана покачал головой. — Ты же знаешь, им твоя сила приглянулась. Так поделись чуток, вот же не слух. Тоже верно. Попробуем еще раз. Вытянув вперед руку, я опустил силу на ладонь, как бы предлагая ее светлячкам. — Дружи, одарите меня своим светом, пока раненого лечу. Худо без этого будет. Я не только проговаривал эти слова вслух, но и мысленно думал о помощи, которую у них прошу. Светлячки сначала медленно двинулись по воздуху в мою сторону, словно неохотно. Их мерцание почти сошло на нет, и вот они уже кружат над моей ладонью, впитывая силу жизни. А спустя миг они начали активно мерцать, видимо, они так действительно общаются. Один из них ярко мигнул и полетел в сторону Снежаны. Видимо, смогли договориться. Все-таки они меня поняли, и теперь нет никаких сомнений в их разумности. «Спасибо». Я обратился к нему еще немного подкормил светлячка крохами силы. А после повернулся к валу и приподнял руку со светляком чуть выше и аккуратно убрал. Светлячок остался парить в воздухе. — Да будет свет! — Ну все, разбирайся дальше, и Снежана покинула нас. Напоив конопляным настоем валу и дождавшись начала его действия, я силой жизни погрузил его в сон. Если б не этот настой, я и не рискнул бы делать эту операцию, ведь моя способность погрузить в сон не наркоз, и были мысли, что Валуй сможет проснуться от боли. А так есть шансы, что под психотропным настоем он будет спать крепче, и если даже проснется, я смогу повторно погрузить его в сон. Да и место операции не совсем удобное, надо будет Валой перевернуть на живот, а то по-другому срезать плоть с его голени несподручно будет. Эх, научиться бы отключать боль, это было бы прекрасно. И никаких сомнительных настоек не понадобилось бы. Хотя погружать в сон тоже неплохо. Просто тяжело. Не в плане троты силы, а в плане ее контроля. Тонкий процесс. Заслышав скрип двери, я оглянулся, это вновь была снежанна. С охапкой сена в руках. Вот, постели, а то все в крови будет, не отмоешь потом. Сейчас ножи эти дружки его войны принесут, да ткани те, которые ты приготовил. Как ты их называешь, бинты? Чудное слово. Через пару минут рядом стояло ведро с горячей водой и ножи, которые прокалили на огне, остывали в глиняной чаше. Раздев валу, я начал его омывать, смывая грязь его тела. Это не заняло много времени. Только непривычно мыть взрослого мужика. Так себе впечатление. Снежана же разместилась на соседней лавке, иногда вставляя свои едкие комментарии. Старушка не делала попытки вмешаться, показывая, что лечение полностью моя забота. «Помочь, пожалуйста, а за меня ничего делать не будет. Это-то и понятно. Вроде все есть, все готово, я еще раз осмотрелся». Скрипнула дверь, и в помещении ввалились дружки Валуи в полном составе. «А вы здесь чего забыли, а?» Снежана была сурова. «Ну, это как бы...» — начал самый младший из них. «Помочь желаем», — мешал стихомир. «Сами управимся». Голос Снежаны смягчился немного. «Мешаться только будете. Огонь в очаге поддерживайте, и пусть всегда будет теплая вода». Она махнула рукой, словно их прогоняла. «Все, не мешайте». Охотники, переглянувшись, без лишних слов удалились, есть все-таки понимание или со Снежаной спорить не захотели. А в руки в теплой воде, я еще раз протер ногу, выше колена крепко перетянул куском ткани, дабы перекрыть кровоток. В ладони нож, и руки слегка подрагивают. Чирк ножом, и прыснула кровь в перемешку с гноем и еще какой-то вязкой жидкостью. Я пластаю порченную плоть, словно мясник на скотобойне, как было с Кристом, и нет никакого волнения. Я просто спасаю человека». Мыслей тоже никаких лишних нет, только работа ножом. Вся лавка красная, кровь медленно капает вниз на сено. Пару раз подходила Снежана, осматривая мою работу, и слова не говорила. Молча подошла, молча посмотрела и молча ушла. Все это я отмечал краем сознания, словно бы в трансе. Есть только цель – очистить плоть, убрать порченое. Тело должно жить. Валуй должен жить. Я старался это делать аккуратно, убирая кровь тканью, заготовленной под бинты. Убрать кровь, наметить, что срезать и вперед. Никакой рефлексии, быстро и четко. Мясо пришлось снимать до самой кости, буквально пару миллиметров осталось здоровой и непорченной плоти. Хоть до самого колена зараза не дошла, и то хорошо. Вокруг стопы тоже была живая плоть. Практически пришлось вырезать огромный кусок мяса, всю голень. Не знаю, сможет ли в Валуй ходить полноценно, но работа сделана. А теперь сила жизни – один из моих даров. Сила разлилась по моему телу, и вот она полыхает на моих ладонях. Я вливаю всю свою силу без остатка в ногу своего наставника. Я вижу, как перестает литься кровь, закупориваются сосуды, и мне даже кажется, начинает нарастать новая плоть. Всего миллиметр, не более, а может мне это просто мерещится, Все, я пуст. Меня повело в сторону от слабости, которая мгновенно появилась в теле. Ноги словно перестали меня держать, и все это накладывается на бессонную ночь, полную нервной работы. Но я не падаю, меня останавливает Снежанна, удержав своей тонкой старческой рукой. Иди, присядь, дальше я сама, и сажать меня на лавку на которую я бессильно рухнул, в голове туман, с трудом слежу за действиями Снежаны. Глаза так и слепаются. У лекарки уже горошек смази в руках, Наш совместная со Снежаной экспериментальная разработка. При варке мази я добавлял свою силу жизни, так еще и Снежана заговор сделала. Так что мазь творит чудеса с ранами, ускоряя их заживление на порядок. Дождавшись, пока Снежана закончит, я нашел в себе силы подняться и снять с ноги и валуя жгут, перекрывающий кровоток. «Снежана, разнег надо звать, пусть и он полечит. Моих сил все же маловато еще». «Хорошо». И старушка сжала губы в недовольстве. Недолюбливает она моего родича. Рухнув на лавку, я укутался шкурой и провалился в сон. Пробуждение выдалось тяжелым, давило висках, В избе обнаружились охотники, мирно спящие в уголочке друг на друге. Валуй также спал, дыхание у него было спокойное, только похудел, это было заметно, и вид имел бледноватый. Как выяснилось позже, с утра прибыл разнекой, и наполнил Валуи своей силой. В дальнейшем так и повелось, что дед с утра лечил, а я с вечера. По моим прикидкам, Валуя в сутки вливала силы жизни примерно от одного до двух моих резерва, который был у меня на момент лечения Криста. Ведь о размере резерва деда я не знал, но явно больше, чем у меня. А у меня и свой вырос. Охотники ушли на следующий день, видя, что Валуя жив и помирать не собирается. Даже поблагодарили. А мой конфликт с Тихомиром не получил продолжения. Мы просто друг друга благородно игнорировали. Валуй я рискнул разбудить только на третий день, дабы покормить нормально, а то он что-то быстро худел под воздействием силы жизни. Было предположение, что это происходит от того, что организм активно тратит свои ресурсы. Будил я его, предварительно опоив конопляной настойкой, все же опасался, что боль от недостающего куска плоти может свести его с ума. Но то ли боли были не такие сильные, то ли настойка их притупила – Но наставника я смог нормально покормить и вновь уложить спать таким методом. Я его и кормил седмицу. А после, наплевав на все, просто без затей разбудил. Нога у него болела и вызывала дискомфорт, а еще чесалась, как проклятый, под бинтами с мазями. В итоге Валуй смог подняться только спустя девять дней после операции. Так что мой дар к силе жизни – настоящее чудо. Махом руки я, конечно, не могу лечить такие раны, к сожалению. Наставнику было поначалу больно опираться на ногу, но постепенно он расхаживался, заодно и отъедался. Да так трескал, что Снежана ругаться начала на него. Мол, здоровый лоб объедает старушку и бедного юношу, находящегося вдали от отчего дома. В общем, развлекалась и издевалась над Валоем на все деньги, так сказать. Так что, когда Валуя крепко смог более-менее ковылять, он предпочел скрыться в ужасе от неугомонной лекарки, которая и мертвого могла достать, не забыв уверить, что он мой должник до самой смерти. Жизнь вошла в привычное русло, и вновь понеслись тренировки с говшей, ведь пока занимался лечением Валуя, пришлось от них отказаться и все время находиться рядом с раненым, а тем временем на улице вовсю начало теплеть. Земля сбрасывала с себя покров и снега, а с крыш слетала веселая копель. Весна близкая, и уже скоро природа расцветет и наполнится красками. Возвращаясь к тренировки от Говши, я обнаружил интересную деталь в дверях избы, в которой проживал у Снежанны. А именно, в проеме маячила весьма симпатичная и привлекательная женская жопушка. Видать, в помощь Снежане кого нового прислали, а девушка тем временем Не обращала на меня внимания, продолжая заниматься своими делами. То ли полы мыла, то ли подметала. В простом платье серой небеленой ткани и души греки, подбитой овчиной. Из-под платья выглядывали чутка ее ноги, оголяя белую плоть. Симпатично. Вдруг у меня ниже пояса, помимо воли, началось движение. А движение, как известно, это жизнь. То ли девушка почувствовала мой взгляд, то ли снег под обувкой скрипнул. Оторвавшись от своего занятия, она поднялась и оглянулась, откидывая назад свою русую косу, торчащую из-под шапки триухи. Она была молода, лет восемнадцати или около того, а еще мила, круглолица и зеленоглаз.